Глава тридцать пятая. На канале. Вдоль наполненного мутной зеленоватой водой канала, с мраморными берегами, изъеденными временем и поросшими густой травой, величественно скользила длинная лодка под балдахином, украшенная флагами с английским гербом и усланная коврами, бахрома которых свисала до самой воды. Восемь грибцов, плавно налегая на весла, медленно подвигали ее вперед. Она плыла так же грациозно, как лебеди, которые, заслышав шум, издали смотрели на это великолепие, невиданные в их старом приюте. В лодке сидели четыре музыканта, игравшие на лютне и на гитаре, два певца и несколько придворных в одеждах, расшитых золотом и драгоценными камнями. Придворные приятно улыбались, чтобы угодить прелестной леди Стюарт, внучке Генриха IV, дочери Карла I, сестре Карла II, которая сидела в этой лодке на почетном месте под балдахином. Мы уже знаем юную принцессу. Мы видели ее в Лувре с матерью, когда у них не было ни дров, ни хлеба, когда ее кормили коадьютор и парламент. Она, так же, как и братья, провела юность в лишениях. Потом она внезапно очнулась от этого долгого страшного сна на ступенях трона среди придворных льстецов. Так же, как и Мария Стюарт, после выхода из тюрьмы она наслаждалась жизнью, свободой, властью и богатством. Генриетта, сформировавшись, стала замечательной красавицей. Красота ее расцвела еще пышнее, когда Стюарта опять вступили на престол. Несчастье отняло у нее блеск гордости. Но благоденствие вернуло его снова. Она вся сияла в своей радости и преуспеянии. Подобно тем оранжерейным цветам, что, случайно оставленные на одну ночь первым осенним заморозком, повесили головки. Но на завтра согретые воздухом, в котором родились, раскрываются с еще невиданной пышностью. «Лорд Вилье Бекингем...» сын того самого лорда Бекингема, который играет столь значительную роль в первых частях нашего повествования, красивый молодой человек, томный с женщинами, веселый с мужчинами, и Вильма Трочестер, весельчак и с мужчинами и с женщинами, стояли в лодке перед Генриеттой, на перерыв стараясь вызвать у нее улыбку. Прелестная молодая принцесса, прислоняясь к бархатной, вышитой золотом подушке, и, опустив руку в воду, лениво слушала музыкантов, не слыша их, и прислушивалась к болтовне обоих придворных, делая вид, что вовсе не слушает их. Леди Генриетта, соединившая в себе очарование французских и английских красавиц, никогда еще не любила, и была очень жестока, когда принималась кокетничать. Улыбка — это наивное свидетельство благосклонности у девушек — не освещала ее лица. и когда она поднимала глаза, то смотрела так пристально на того или другого кавалера, что они при всей своей дерзости и привычке угождать дамам невольно смущались. Между тем лодка все подвигалась вперед. Музыканты выбились из сил, да и придворные устали не меньше их. Прогулка казалась, вероятно, слишком однообразной принцессе, потому что она вдруг, нетерпеливо приподняв голову, произнесла «Ну, довольно». — Пора домой. — Ах, — сказал Бекингем, — как мы несчастны! Нам не удалось развеселить ваше высочество. — Матушка ждет меня, — отвечала Генриетта, — и откровенно признаться, мне скучно. Произнеся эти жестокие слова, принцесса попыталась успокоить взглядом обоих молодых людей, которые казались задетыми за живое подобной откровенностью. Взгляд ее произвел ожидаемые действия, и оба лица просветлели. но сразу же, видимо, решив, что сделала слишком много для простых смертных, царственная кокетка передернула плечиками и повернулась спиной к своим красноречивым собеседникам, словно бы погруженные в мысли и мечтания, в которых им, конечно же, не могло быть никакого места. Бекингем яростно закусил губу, потому что он в самом деле был влюблен в леди Генриетту и как влюбленный принимал всерьез каждое ее слово. Рочестер тоже прикусил губу, но так как ум всегда господствовал у него над чувством, он сделал это только за тем, чтобы удержаться от злобного смеха. Принцесса смотрела на берег, на траву, на цветы, отвернувшись от придворных. Вдруг она увидела издали Д'Артаньяна и Парри. «Кто там идет?» — спросила она. Оба кавалера повернулись с быстротой молнии. Это пари, отвечал Бекингем. Всего только пари. Извините, возразил Рочестер. Но мне кажется, с ним кто-то еще. Да, это, во-первых, томно проговорила принцесса. А во-вторых, что значит эти слова "всего только пари"? Скажите, милорд. Они значат, отвечал обиженный Бекингем, что верный пари, блуждающий пари, вечный пари не очень важная птица. Вы ошибаетесь, герцог. Пари, блуждающий Пари, как вы его назвали, вечно блуждал, служа нашему семейству, и мне всегда очень приятно видеть этого старика. Леди Генриетта следовала привычке всех хорошеньких и кокетливых женщин, от капризов переходила к досаде. Влюбленный уже покорился ее капризу, теперь придворный должен был сносить ее досаду. Бекингем поклонился и ничего не ответил. — Правда, ваше высочество, — сказал Рочестер, тоже кланяясь, — правда, что пари — образец верного слуги. Но он уже не молод, а мы смеемся только, когда видим веселых людей. Разве старик может быть веселым? — Довольно, милорд, — сказала Генриетта сухо. — Этот разговор мне неприятен. Потом, словно говоря сама с собой, прибавила. — Странно и непонятно, до чего друзья моего брата мало уважают его слуг. «Ах, ваше высочество!» — вскричал Бекингем. «Вы пронзили мое сердце кинжалом, выкованным вашими руками!» «Что значит эта фраза, составленная по образцу французских мадригалов? Я не понимаю ее». «Она значит, ваше высочество, что вы сами, вы добрые, снисходительные, милостивые. Вы иногда смеялись, извините, я хотел сказать, улыбались, слушая несвязную болтовню доброго пари, за которого теперь вступаетесь так горячо». «Милорд, если я до такой степени забывалась, то вы напрасно напоминаете мне об этом», — отвечала леди Генриетта с досадой. «Добрый парень, кажется, хочет говорить со мной. Рочестер, прошу вас, прикажите пристать к берегу». Рочестер тотчас передал приказание принцессы. Минуту спустя лодка остановилась. «Сойдем на берег», — сказала Генриетта, ища руки Рочестера, хотя Бекингем стоял ближе к ней и предлагал ей свою. Рочестер, не скрывая своей гордости, которая поразила бедного Бекингема прямо в сердце, провел принцессу по мостику, которой грибцы перекинули с лодки на берег. «Куда вы желаете идти, ваше высочество?» спросил Рочестер. «Вы видите, милорд, к доброму паре, который все блуждает, как говорил лорд Бекингем. Он ищет меня глазами ослабевшими от слез, пролитых над нашими несчастьями». «Боже мой!» сказал Рочестер. «Как ваше высочество печальны! Мы в самом деле кажемся вам смешными безумцами!» «Говорите за себя, милорд», — заметил Бекингем с досадой. «Что касается меня, я до такой степени неприятен ее высочеству, что вовсе для нее не существую». Ни Рочестер, ни принцесса не отвечали ему. Генриетта только ускорила шаги. Бекингем остался позади... И, воспользовавшись уединением, принялся грызть свой платок так беспощадно, что в три приема разорвал его в клочки. — Пари, добрый Пари, проговорила принцесса своим чарующим голосом. — поди сюда. Я вижу, что ты меня ищешь. Я жду тебя. — Ах, ваше высочество! — сказал Рочестер. — Если парень не видит вас, то человек, сопровождающий его, превосходный проводник для слепого. Посмотрите, какие у него огненные глаза! «Точно фонари маяка?» «Да. И они освещают прекрасное лицо воина», — отвечала принцесса, решившая противоречить каждому слову. Рочестер поклонился. «Это одна из тех мужественных физиономий, какие можно видеть только во Франции», — прибавила принцесса с настойчивостью женщины, уверенной в безнаказанности. Рочестер и Бекингем переглянулись, как бы спрашивая друг друга, что с ней сделалось. «Герцог Бекингем бросила Генриетта. Узнаете, зачем пришел пари. Ступайте!» Молодой человек принял это приказание как милость, ободрился и побежал навстречу парри, который вместе с Д'Артаньяном спеша двигался по направлению к принцессе. Пари шел медленно, потому что был стар. Д'Артаньян шел медленно и с достоинством, как должен был идти Д'Артаньян, владеющий третью миллиона, то есть без чуванства, но и без застенчивости. Когда Бекингем, спешивший исполнить приказание принцессы, которая, пройдя несколько шагов, села на мраморную скамью, подошел к пари, тот узнал его и сказал. «Не угодно ли вам, милорд, исполнить желание его величества короля?» «Какое, господин пари?» — нахмурился молодой вельможа, немного смягчая тон в угоду принцессе. — Его Величество поручает вам представить этого господина, ее высочеству, леди Генриетти. — Кого же? Кто этот господин? — спросил Бекингем высокомерно. Д'Артаньяна, как известно, легко было взбесить. Тон герцога Бекингема не понравился ему. Он пристально взглянул на придворного, и две молнии сверкнули под его бровями. Однако он овладел собой и произнес спокойно. Я шевалье Д'Артаньян, милорд. Извините, сударь, но я узнал только ваше имя, не более. Что это значит? Это значит, что я вас не знаю. Я счастливее вас, сударь, сказал Д'Артаньян. Я имел честь знать ваше семейство и особенно покойного герцога Бекингема, вашего знаменитого отца. Моего отца? — Да, я начинаю припоминать. Вас зовут Шевалье Д'Артаньян. Д'Артаньян поклонился. — Может быть, вы один из тех французов, которые тайно сносились с моим отцом? — Да, милорд, один из тех французов. — Позвольте сказать вам, сударь, странно, что отец мой до самой смерти не слышал больше о вас. — Это правда, но он слышал обо мне в минуту смерти. Я передал ему через коммердинера королевы Анны Австрийской предупреждение, огрозившее ему опасности. К несчастью, предупреждение явилось слишком поздно. — Все равно, — кивнул Бекингем, — теперь я понимаю. Вы хотели оказать услугу отцу, и потому ищете покровительство сына. — Во-первых, милорд, я не ищу ничьего покровительства, — отвечал Д'Артаньян флегматично. Его Величество Король Карл II, которому я имел счастье оказать некоторые услуги, надо вам сказать, что услуги королям — главное занятие всей моей жизни. Король Карл II, которому угодно быть ко мне милостивым, пожелал, чтобы я представился сестре его, принцессе Генриетте, так как впоследствии я могу быть ей полезен. Король знал, что вы теперь при ее высочестве, и послал меня к вам вместе с парри. Вот и все. «Я о вас ровно ничего не прошу. Если вам не угодно представить меня принцессе, то я к моему прискорбию обойдусь без вас. Я смелюсь представиться сам». «Надеюсь», — сказал Бекингем, любивший, чтобы последнее слово оставалось за ним, «вы все же не откажетесь от объяснения, на которое вы сами вызвали меня». «Я никогда не отказываюсь от объяснений, отвечал Д'Артаньян. «Если вы находились в тайных сношениях с отцом моим, то должны знать некоторые подробности. Много времени прошло с тех пор, как кончились эти отношения, и вас тогда еще на свете не было. Не стоит тревожить старые воспоминания из-за нескольких несчастных бриллиантовых подвесок, которые я получил из его рук и привез во Францию». «Ах, сударь!» — обрадовался Бекингем, протягивая Д'Артаньяну руку. «Так это вы!» «Это вас так упорно искал отец мой! Вы многого могли ждать от нас!» «Ждать? Тут я мастер! Я всю жизнь свою ждал!» Между тем принцесса, которой наскучила дождаться, пока незнакомец подойдет к ней, поднялась со скамьи и направилась к разговаривавшим. «По крайней мере, — сказал Бекингем Д'Артаньяну, — вы недолго будете ждать услуги, которую требуете от меня!» Он повернулся и, поклонившись, леди Генретти начал. — Его Величество Король, брат ваш, желает, чтобы я представил вашему высочеству шевалье Д'Артаньяна. — Дабы вы имели ваше высочество, в случае необходимости твердую опору и верного друга, — прибавил Парри. Д'Артаньян поклонился. — "А Больше вам нечего сказать, Парри, — спросила принцесса старого слугу, улыбаясь Д'Артаньяну. Король желает еще, чтобы вы, ваше высочество, свято сохранили в памяти имя и заслуги господина Д'Артаньяна, которому его величество, как он сам изволит говорить, обязан своим возвращением в Англию. Бекингем, принцесса и Рочестер переглянулись с удивлением. «Это тоже маленькая тайна», — сказал Д'Артаньян. «Я, вероятно, не стану хвастать ею перед сыном короля Карла II». как я не хвастал, говоря с вами герцог, бриллиантовыми подвесками. «Ваше высочество», — заметил Бекингем, — «Шевальев во второй раз напоминает мне о происшествии, которое столь меня интересует, что я попрошу вас позволения похитить господина Д'Артаньяна на минуту и переговорить с ним наедине». «Извольте, милорд», — отвечала принцесса, — «но смотрите, не удерживайте его долго и возвратите мне поскорее друга, столь преданного моему брату». и она подала руку Рочестеру. Бекингем отошел с Д'Артаньяном. — Ах, шевалье, — начал герцог, — расскажите мне всю историю с бриллиантами. Никто не знает ее в Англии, даже сын того, кто был ее героем. — Милорд, один человек в мире имел право рассказывать эту историю, как вы выражаетесь. То был ваш отец. Он счел нужным молчать. Прошу позволения последовать его примеру. и Д'Артаньян поклонился с видом человека, на которого не подействуют никакие убеждения. «Если так, сударь», — сказал Бекингем, — «простите мою нескромность, и если я когда-нибудь поеду во Францию...» Он обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на принцессу, но она, казалось, вовсе не думала о нем, увлеченной разговором с Рочестером. Бекингем вздохнул. «Что же?» — спросил Д'Артаньян. «Я говорил, что если я когда-нибудь поеду во Францию...» «Вы поедете туда, милорд», — сказал Д'Артаньян с улыбкой. «Я вам ручаюсь». «А почему?» «О, я хороший пророк, и когда я предсказываю, редко ошибаюсь». «Итак, если вы поедете во Францию...» «Осмелюсь ли я попросить у вас, чья драгоценная дружба возвращает троны королям...» «Осмелюсь ли я попросить у вас частицу того участия, какое вы оказывали моему отцу?» «Милорд», — отвечал Д'Артаньян, — «поверьте, я буду польщен, если вы пожелаете вспомнить, что вы виделись со мной здесь. А теперь разрешите...» И он повернулся к принцессе. «Ваше высочество, вы французская принцесса, и потому я надеюсь видеть вас в Париже. Счастливейшим днем моей жизни будет тот...» когда вы пожелаете дать мне какое-нибудь приказание, доказав тем, что вы не забыли совета вашего августейшего брата». И он поклонился принцессе, которая царственным движением подала ему руку для поцелуя. «Ах, что надо сделать, чтобы заслужить у вашего высочества такую милость», — прошептал Бекингем. «Спросите у шевалье Д'Артаньяна», — отвечала принцесса. «Он скажет вам».